как величавый стукан стоял он перед беспомощным человеком. Он вырвет из него нужные ему сведения и затем убьет его. Кашель прекратился. Тарзан, наклонившись над раненым шведом, повторил «Жена и ребенок! Где они?» Андерсон еле слышно прошептал «Мистер Роков, их."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 Лицо Андерсена выразило полнейшее изумление. «Я ничего им не делал худо. Я хотел спасать их от роков», — прошептал он. Что-то было в голосе и в выражении шведа, что убедило Тарзана в правдивости его слов. Еще больше значение придавало его словам то, что он не казался испуганным.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 Иди и искать жена и ребенок. Я уже умирал. После некоторого колебания он прибавил. Я пою скиена, прошу вас убить меня. Тарзан содрогнулся. Несколько минут тому назад он хотел убить этого человека как злоумышленника.